Глава восьмая. Как я представляю тело или мои убеждения о себе? Убеждения о себе формируются рано. К нашему взрослому состоянию их целая куча. Я плохой, негодный, моя потребность не может быть удовлетворена никогда, моя любовь токсична, я приношу несчастье, у меня ничего не получится, и невидимый, меня нет. В каждой отдельной голове есть своя формулировка, и она, словно железная крышка от люка, не дает нам обрабатывать реальность. Она словно забор, через который нельзя перебраться. Может быть, не только преграды, но и целый нарой из которой мы не можем выйти и функционировать, как обычный человек. Если базово наше убеждение «я плохой», это не просто мысль о себе. Все действия и события в жизни формируются этим представлением «я плохой». Если строим отношения, мы строим их из идеи «у меня ничего не получится, ибо я так плох, что меня не выберут, не предпочтут, не заметят и уж точно не полюбят». Если я плохой, то отправляясь с этой идеей выбирать хорошую работу, приду к реальности, в которой таких, как я, никуда не берут. Буду там, где мне не достанется ни должность, ни зарплата. Я буду злиться, негодовать или просто грустить, но внутри будет звучать пресловутое «я так и знал, ведь я же плохой, и со мной не может случиться ничего хорошего». И вот уже вся жизнь подвластна одной мысли, находится под действием этого убеждения и представления о себе. Представления о себе специфичны, индивидуальны, ведь они – следствие каких-то событий или отношений с матерью. Они окрашивают наше поведение в свои цвета и определяют нашу жизнь на много шагов вперед. Важно их обнаружить и переработать. Переработать значит начать с ними что-то делать. Причем начать стоит с самого начала. Откуда берутся представления «Это реакция родителей на ребенка или травматический опыт?» Например, если мать умерла в родах, ребенок думает, я приношу несчастье, из-за меня могут умереть. Этот ребенок формирует представление о себе из конкретного пережитого опыта. Он просто это знает, как будто идея вшита во вовнутрь. Ему об этом никто не говорил, никто не стыдил и не винил в случившемся. но это представление о себе существует для него так же очевидно, как его имя, рост или цвет глаз. Убеждение не следствие обвинения, а попытка справиться со своей виной. Эдакое самонаказание, и как бы странно ни звучало, появляется оно для баланса. Так наше тело ищет равновесие. Вообще, наше тело всегда стремится к гомеостазу, саморегуляция, способность открытой системы сохранять постоянство своего внутреннего состояния посредством скоординированных реакций, направленных на поддержание динамического равновесия, стремление системы воспроизводить себя, восстанавливать утраченное равновесие, преодолевать сопротивление внешней среды. Википедия. На психологическом уровне блокирующее убеждение – это психологический гомеостаз. Хэштег «чего делать-то, делать-то чего» – поискать хороший выход из убеждения, в переработке опираться на актуальность, обнаружить и убедиться, что ситуация изменилась и не распространяется на все аспекты жизни. Это правда. Какие бы ситуации ни встречались, двигайтесь вперед в обнаружении новых способов выживания. Заметьте, чем отличается ситуация здесь и сейчас от прошлого. Это повлияет на всю жизнь, потому что восприятие воздействует на состояние. Назначьте себя человеком со знаком плюс. Хорошим и замечательным, умеющим, знающим. Могущим, правляющимся. Я знаю, как это сложно на первый взгляд, ведь если бы мы могли стать хорошими из плохих, просто решив так сделать, жизнь была бы прекрасной, и удивительна. Но мы продолжаем считать себя плохими, даже если все вокруг считают нас хорошими. Мы воспринимаем слова других как обман, лесть или шутку. Наши убеждения в своей плохости непоколебимы. Но мы попробуем. Упражнение. Составьте список убеждений о себе. Что вы чаще всего думаете о себе в стрессовой ситуации? Например, «у меня не получится», «я недостойна», «недостоин», «я виновата», «виноват» — это все из-за меня. «Моя потребность никогда не может быть удовлетворена», «я плохая» и так далее. Перепишите свое убеждение в позитивном ключе. Подумайте, как оно могло бы звучать. Представьте то, что могло бы помочь вам думать о себе иначе. Вообразите такого помощника, волшебство, качество или все что угодно. Запишите. Возьмите любой предмет, назначьте его помощником, помогающим качеством или волшебством. Разместите рядом с фигуркой себя. В помощь таблицы с убеждениями и их заменами. Негативная когниция «Я не заслуживаю любви». Позитивная когниция «Я заслуживаю любви». Негативная «Я плохой человек, я ничего не стою». Позитивная «У меня может быть любовь, я хороший, любимый кем-то человек». Негативная: меня можно только стыдиться. Я ужасен, ужасно. Я недостаточно хорош, хороша. Позитивная: я достоин, достойна любви. Я хорош, хороша, как есть. Негативная когниция: я недостоин, недостойна любви. Позитивная: меня можно любить. Негативное. Я заслуживаю только плохого. Позитивное. Я заслуживаю хороших вещей. Негативное. Я уродлива или уродлив. Я недостаточно умен, умна. Позитивное. Я в порядке. Я здоров, здорово. Я красив, красиво, хорош, хороша собой. Негативная. Я не заслуживаю. Позитивная. Я заслуживаю. Негативная. Я не важен, не важна. Я сплошное разочарование. Позитивная. Я умная. Умный. Я значимая. Значимый. Я такой, такая, какой, какая, есть. Негативно. Я заслуживаю смерти. Позитивно. Я заслуживаю счастья. Негативно. Я заслуживаю несчастья. Мне нет здесь места. Я не такой, как все. Позитивно. Я заслуживаю того, чтобы жить. Негативно. И я не должна Не должен был этого делать. Позитивное. Я сделал все, что мог. Негативное. Я должен, должна, был, была это делать. Позитивное. Я делаю все, что могу. Я не могу никому доверять. Позитивное. Я могу выбирать, кому доверять. Негативное. Я не могу защитить себя. Позитивное. Я могу научиться заботиться о себе. Негативное. Я в опасности. Я не в безопасности. Я умру. Позитивное. Все закончилось. Сейчас я в безопасности. Я могу безопасно проявлять эмоции, И чувствовать негативно меня все бросают я не могу быть один одна позитивно я могу находиться в одиночестве негативное я не контролирую позитивная теперь я контролирую негативно я бессилен бессильно позитивно теперь У меня есть выбор. Негативное. Я не могу получить то, что я хочу. Позитивное. Я могу получить, что хочу. Негативное. Я не могу за себя постоять. Позитивное. Я могу говорить о потребностях. Негативное. Я не могу дать этому выход. Мне нельзя доверять. Я не могу доверять себе. Позитивное. Мне можно доверять. Я могу научиться доверять себе. Негативное. Я неудачник, неудачница. Я не могу добиться успеха. Я должен-должна быть идеальным. Позитивная. Я могу достичь успеха. Я могу быть собой.